Глава 7. Событие 16. «Поэзия – та же добыча ради. В грамм добыча – в год труды. Изводишь единого слова ради тысячи тонн словесной руды». Владимир Маяковский. Остерман не утерпел. Хоть бы для приличия поболел пару дней, но нет. Прямо на следующий день выздоровел и с самого утра приперся к Кремлю. Над прожектом министерств работать. Брехджи с утра решил, что пора над собой поработать, жирок лишний сбросить, и репу почесал. Здесь, в Кремле, если он бегать начнет или на турнике сальты крутить с подъемом-переворотом, то добром это не кончится. В придурочные немцы запишут, а для Министерства обороны и фаворита императрицы это недопустимо. Должны там бояться или уважать, ненавидеть, но уж никак не смеяться. Чесание репы привело к тому, что один вид спорта все же нашелся, не смешной. И даже снаряды к нему нашлись, это фехтование. И есть у преображенцев в полку учебные шпаги тупые и с тупым наконечником. До шарика на конце еще не додумались. Так его присобачить на шпагу будет непросто. До резьбы пока тоже не додумались. Да и не мудрено, как нарезать резьбу, если нет твердых сплавов. Он сколько места для прогрессорства. Иван Салтыков, вызванный бюроном пред светлые очи, сообщил, что господа офицеры в манеже тренируются. Не, рано пока. Брехт ведь возможности тела бюрона не знал, но явно рыхловатый, и тяжеловат реципиент. Еще опозорится перед офицерами. Принеси комплект учебных шпак, Ваня. С тобой проверю, на что способны лейб-гвардейцы. Мастерство не пропьешь. Князя Витгенштейна на совесть учили семь с лишним лет. Лучшие фехтовальщики страны были в учителях, да плюс до этого учил Иван Светлов. Тот, правда, не на шпагах, а на ножах, но кое-какие приемы общие. Потому за пять минут, еще толком не вспотев, господин Берон раз десять заколол поручика Салтыкова. Сам же только раз напоролся. Да и то в реальном бою было бы ранение ноги. Тоже опасно, еще какую большую вену или артерию проколет клинок, бедренную или подвздошную. Иван Салтыков словил когнитивный диссонанс. Он видел толстячка сорокалетнего, хоть и высокого, про которого знал, что он был секретарем у герцогини Курлянской, а потом управляющим имением. А здесь его, одного из лучших фехтовальщиков полка, как щенка уделали, словно он в первый раз в жизни шпагу в руки взял. «Ваше превосходительство, кто же были вашими учителями?» Сразу пристал поручик, как только Брехт предложил взять другие шпаги, более тяжелые. Воспользовался перерывом. «На итальянскую школу похоже, но не она и не французская». Ну да, в основном проходили приемы из китайского УШУ. «Это меня в Кёнигсберге, когда студиозом был, один моряк обучил». Чуть не сболтнул про Китай. «А меня научите?» И глазами сверкает фанатик. «Почему нет? Вставай, отдохнули!» «Иван Яковлевич!» Брехт ты не заметил, как к ним граф Остерман подобрался. «Доброго утра, Андрей Иванович! Выздоровели, государыне? Брехт надеялся, что сейчас вице-канцлер скажет вестимо, да и продолжат они жирок сгонять. Но не тут-то было. «К вам я, Иван Яковлевич. Предложение у меня есть по нашему прожекту, и вас бы хотел послушать. Думаю, негоже тянуть с созданием кабинета министров». «Да, не гоже. Все, Ваня, дела. Как освобожусь, тебя кликну и продолжим. Да, ты за это время потяжелее шпагу мне найди. Тренироваться нужно на оружии тяжелом. Тогда и с легкой шпагой будет проще управляться». В кабинет, что ему выделило недалеко от своих покоев Анхен, Брехт гостя не повел. «Там куча народу шастает и многие иностранцы, а тут такой серьезный разговор». Рядом с церковью Риза росло несколько лип, и под ними скамейка стояла. Иван Яковлевич еще вчера это место приметил. Самое то для тайных бесед. Местность открытая кругом, подслушиватель не подберется. А липы и высокая спинка скамейки от ветра защитят. Прохладненько сегодня, хоть и не облачко на небе. Так самое начало мая. И тут не дербент. Церковь Брехт вчера зашел и ужаснулся состоянием. Потом пожаловался Анне, та вызвала вечером какого-то монаха или игумена, черт их разберет, и тот выдал следующее, и спокойно так, словно это не его вина. Уже к 1722 году, когда я в Кремль перебрался, церковь обветшала, сквозь крышу утекла вода». К этому же году от сырости стали осыпаться фрески, средств не выделяли ни на починку, ни на дрова для отопления храма. — А ты чем занимался? — скрипнул Брехт зубами. — Так хозяйством церковным занимается по указу царя Петра церковный староста, выбираемый из мирян. — Вон о нашелся крайний. — Анхин, просьба у меня к тебе. Чтобы другим было неповадно гробить имущество в стране, вели высечь этого старосту, кем бы он ни был, прямо около церкви. Потом конфискую у него все имущество и деньги вели на ремонт церкви все отдать. А самого нужно водить по Москве, бить легонько кнутом и заставлять кричать «Я воровал деньги у храма». Три дня водить, а потом в Сибирь сошли. Ох и крутенек ты, Ваня. Прям не узнаю тебя в последнее время. Изменился ты сильно за те два месяца, что мы не виделись. Стараюсь, Анхин. Государство теперь в руках, а не твое подметавой. И то, сама не знаю, за что хвататься. Сели у разрушающегося памятника архитектуры 15 века на скамейку дубовую. Остерман даже подпрыгивал от нетерпения. Все, ушей посторонних не видно, говори про свои задумки, Андрей Иванович. Хотя, давай, говори по-немецки, вон монахи всякие шастают. Что же можно сказать про придуманное вице-канцлером? Вот такие люди рулили страной. Хотя один грамм радия в этих тоннах руды, как скажет Маяковский, все же был.